придесловие к изданию 2017 года. Мой друг и коллега, Карен Рафаилович Камалов, постоянно упрекает меня в том, что до сих пор я не написал книгу о методике семи радикалов для бизнеса. Упрёк не вполне заслуженный мной, поскольку в 2008 году в издательстве АСТ Олимп вышла моя книга с названием Практическая хариктология или как управлять поведением других людей. Она была ориентирована в первую очередь на представителей миробизнеса, управленцев, продавцов, предпринимателей. И примеры в ней содержались в основном из практики делового общения. Видимо, все-таки бизнесу в ней чего-то не хватило. Может, утилитарности, сколько и как можно заработать, применяя эту методику, как лучше интегрировать ее в известные технологии продаж, как с ее помощью принимать на работу перспективных, подстегивать отстающих и увольнять безнадежных сотрудников, как склонить оппонента к принятию нужной точки зрения. Кое-что на эти животрепещущие темы в той книжке, конечно, было. Но, судя по вялой реакции делового сообщества и продолжающимся упрёкам друзей, маловато. Написать книгу для бизнеса. Бизнес ждёт. Я представляю себе разовощёкого пузана с ещё младенческим неструктурированным мышлением, но уже с хорошо развитым хватательным рефлексом. Всё, что видит, до чего может дотянуться, он отправляет в рот и смачно пережёвывает, периодически срыгивая. Дать ему книгу как пончик в шоколадной глазури. чтобы он съел и еще больше прибавил в весе. Если честно, не хочется. Не лучше ли вначале попробовать вырастить из него человека? Внушить ему бизнесу чувство ответственности за тот мир, который впустил его в себя? Открыть нехитрую истину? Все мы люди, и друг без друга мы ничто. И надо учиться повышать нашу общую жизнеспособность, постигать науку сотрудничества, а не вульгарно манипулировать нами. Не с бизнесом я хотел бы говорить, а с человеком. И неважно, чем конкретно этот человек занимается. Производит, продаёт, лечит, оказывает услуги, учит или учится. Главное, он существует среди людей, и ему неплохо было бы знать себя и других, чтобы быть уверенней, не бояться жизни и общения, а значит быть терпимее и добрее. Об этом книга Простим радикалов, и надеюсь, другой она никогда не станет. Психолог Виктор Пономарёнко.